Глава двадцатая В поместье графа Ланжени Нелла со мной ехать отказалась, как я ее не уговаривала. «Чего я там не видала?» — фуркнула она. «Время только тратить, а ты поезжай, заодно деньги залез, что для твоей задумки понадобится, управляющему его сиятельство отдашь». И только когда она запрягла для меня экипаж, ее одолели сомнения. «А ты лошадь то править сумеешь ли?» Но как раз это я делать умела. У моего деда была лошадь. Он не представлял, как можно было в хозяйстве без нее обойтись. И даже когда у него появилась старенькая машина и мотокультиватор, от своей ласточки он не отказался. Она умерла в его конюшне от старости, до конца своих дней получая овес и сено. Когда мы, сидя на козлах, выехали со двора, Дженни попросила у меня разрешения подержать вожье, и я позволила ей это. Ромашка была кобылой старой и покладистой, вряд ли ей взбрело бы в голову пуститься в скач. С большой дороги, что вела в Ланжерон, мы свернули именно в том месте, которое показывала мне Нинелла. И, проехав еще какое-то время по лесу, мы вскоре выехали на открытый участок, с которого имение графа Ланже было хорошо видно. Большой красивый трехэтажный особняк стоял на холме. Его стены были выкрашены в приятный кремовый цвет, а окна, колонна на фасаде и балкон были белыми, отчего весь он был похож на сладкий торт со сливками. Холм окружали золотистые поля с пшеницей, луга с зеленой травой. На одном из лугов паслись коровы и лошади, на другом — овцы. И это было так красиво, что я залюбовалась. Я не знала, можно ли было тем, кто не значился в числе гостей его сиятельства, въезжать через парадные ворота но, поскольку никаких других ворот не увидела, то направила нашу лошадь по центральной аллее. Правда, подъехать к крыльцу я все-таки не решилась, и остановила наш экипаж чуть в стороне. Но даже там нас сразу заметили. Лакей в зеленой ливреи тут же устремился к нам. Дома ли его сиятельство? Полюбопытствовала я. Дело у нас было прежде всего к управляющему, но я подумала, что следует сначала справиться о хозяине имения. Тем более, что мне было любопытно познакомиться и с самим графом. Впрочем, я уже почти уверила себя, что Ланже находится в столице, и потому ответ его слуги меня удивил. Его сиятельство в имении, но находится на прогулке. Но, может быть, вам будет угодно, сударыне, его подождать? Как прикажете о вас доложить? Он смотрел на меня с плохо скрытым удивлением. Мой наряд явно выдавал во мне девицу дворянского происхождения. Но с этим совершенно не вязался тот факт, что я сама правила экипажем. А ведь у каждой благородной персоны должен был быть хотя бы кучер. И теперь лакей застыл передо мной, наверняка ожидая, что я передам ему карточку со своим именем, каковую тоже надлежало иметь, отправляясь с визитами. Но карточки у меня не было, а потому я просто сказала «Мадемуазель Арлингтон». Он поклонился и спросил, будет ли нам угодно дожидаться его сиятельства внутри особняка, или мы изволим провести это время на улице. Я посчитала неприлично врываться в дом в отсутствие хозяина и предпочла пока погулять в прелестном парке. Но и тратить время попусту я тоже не хотела, а потому спросила сразу и про месье Джонса, которого нам рекомендовал деревенский плотник. Возможно, это и шло в нарушении всяких правил но мне хотелось сразу взять быка за рога». «Я пришлю вам Джонса, госпожа», — ответил Лакей, судя по всему, удивившись еще больше. «Мы с Дженни подошли к фонтану, в котором плавали золотистые карпы. И именно там нас отыскал мужчина средних лет в простой, но чистой одежде. Одет он был не в ливрею, из чего я заключила, что служит он не в доме». «Вы хотели меня видеть, госпожа?» Он остановился в паре шагов от нас и почтительно поклонился. — Да, месье, — подтвердила я. — Нас направил к нам месье Роберо из Вильфранш. Он сказал, что лучше вас в этих местах никто не умеет класть в печи. Мужчина зардился от похвалы и поклонился еще ниже. — Мне чрезвычайно льстит такой отзыв, госпожа. Чем я могу быть вам полезен? Я коротко обрисовала ему то, что мне было от него нужно. Поскольку баня у нас будет по-черному, печь в ней требовалась не слишком большой и без дымохода. С такой работой наверняка справился бы и куда менее искусный мастер. Но все-таки печь в бане — это половина дела, и я не хотела рисковать. Не каждый знает, какие камни для нее подойдут. Мне показалось, что моя затея заинтересовала Джонса, но, к сожалению, он не мог мне ничего пообещать. Как бы его сиятельство был в отъезде, мы бы скорее сговорились, госпожа. А пока господин граф находится в имении, для меня каждый день находится какая-то работа. Вот если его сиятельство сам разрешит. Ну что же, значит, мне нужно было поговорить с графом еще и об этом. Не успели мы договорить с Джонсом, как Лакей известил меня о том, что его сиятельство вернулся с прогулки и готов меня принять. Пока мы шли к особняку, я успела нарисовать у себя в голове самые разнообразные портреты его сиятельства. То я представляла его совсем молодым человеком, светловолосым и худощавым, то суровым красавцем-брюнетом, то рыжим весельчаком. Но во всех этих образах одинаковым было одно — его интерес к моей особе. Это была почти сцена из романа, которых в юности я прочитала множество где герой влюбляется в героиню с первого взгляда и тут же падает к ее ногам. А как же иначе? Я молода, красива и умна. Почему бы ему в меня не влюбиться? И вот тогда-то для нас с Дженни все бы сразу переменилось. Если бы я стала графиней, мне уже не нужно было бы думать о хлебе насущном и считать медики в своем кармане. И я могла бы помочь и Дженни, и старому графу Арлингтону, и даже Сондре. И нет, это вовсе не был бы брак по расчету, потому что если граф Ланже окажется привлекателен благороден и добр, то я тоже непременно в него влюблюсь. Именно с такими мыслями я и переступила порог гостиной, в которой меня уже дожидался граф.